Элла осторожно пробиралась по залитому лунным светом болоту, следуя за скачущим силуэтом легбы. Она видела, что в воде что-то шевелится, но наружу не показывается, ибо появление легбы не сулило ничего хорошего даже аллигаторам. Вдали показалось оранжевое сияние. Это могла быть и хижина госпожи Гоголь, и лодка, и что угодно еще. На болоте разница между водой и сушей — дело вкуса. — Эй, есть тут кто-нибудь? — — Добро пожаловать, дитя. Присаживайся, отдохни немного. Элла опасливо выступила на шаткую веранду. Госпожа Гоголь сидела в кресле качалки, держа на коленях тряпичную куклу в белых одеждах. — Маград сказала, — Я знаю все. Иди, Корзули. — Кто вы? — Я твой друг, девочка. Элла дернулась, словно собиралась бежать. — Вы же не фея крестная, правда? Нет — Нет-нет. Никаких крестных, только друзья. Кто-то преследовал тебя? Нет, кажется. Ничего, если бы и так, девочка. Ничего страшного. Может, нам стоит перебраться на реку на какое-то время, когда кругом вода, опасностей намного меньше. Хижина накренилась. Лучше присядь. Пол будет качаться под ногами, пока мы не окажемся в более глубоком месте. Все-таки Элла отважилась посмотреть. Хижина госпожи Гоголь шлепала на четырех широких утиных лапах, которые теперь то и дело выныривали из болота. Они прочапали по мелководью и осторожно выбрались на берег реки. Грибо открыл глаза и потянулся. Лапы совсем как неродные. Госпожа Услада, наблюдавшая за ним, сидя за столом, поставила стакан. — Чего бы вам теперь хотелось, господин кот? Грибо мягкой походкой направился к двери во внешний мир, и поскреб ее ногтями. — Хочу уйти, госпожа Услада, — сказал он. — Тогда просто нажмите ручку. Грибо уставился на дверную ручку. Так смотрит тот, кто пытается постичь устройство некоего высокотехнологичного приспособления, а затем умоляюще взглянул на госпожу Усладу. Повариха открыла дверь, посторонилась, И как только грибо выскользнул наружу, захлопнула ее, закрыла на засов и навалилась на дверь всем телом. Как бы то ни было, с госпожой Гоголь пипела в безопасности, сказала Маград. Ха! воскликнула матушка. А мне она очень понравилась, сказала нянюшка Яг. Не доверяю я тем, кто пьет ром и курит трубку, сказала матушка. Нянюшка курит трубку и пьет все подряд, заметила Маград. Да. — Потому что она мерзкая старая кошелка, — сказала матушка, не глядя. Нянюшка вынула трубку изо рта. — Твоя правда, — сказала она беззлобно. — Надо создать себе образ. Без имиджа никуда. Матушка отвела взгляд от дверного запора. — Не могу его сдвинуть, — сказала она. — Это тоже актерон. Магией его не отопрешь. — Какая глупость запереть нас тут, — заметила нянюшка. — Я бы нас лучше прикончила. — Это потому, что это изначально доброе, — сказала Маград. Добро невинно и творит справедливость, а зло виновно, и потому изобретает пощаду. — Нет, я знаю, зачем она это сделала, — буркнула матушка. — Так мы узнаем, что потеряли Но она обещала, что мы сможем сбежать, — недоумевала Маград. — Я не понимаю. Она ведь не может не знать, что в конце концов добро всегда побеждает. Только в сказках сказала матушка, дотошно осматривая дверные петли. И Лили считает, что она повелительница сказок, подминает их под себя и думает, что она добрая волшебница. — Должна заметить, — сказала Маград, — я не люблю болота. Пусть себе в них живут лягушки и прочая живность, но я понимаю Лили. — Тогда ты совершенно безмозглая, фея крестная, — отрезала матушка, все еще ковыряясь в замке. Нельзя просто так взять и соорудить лучший мир для людей. Только сами люди могут построить для себя лучший мир. Иначе это просто клетка. К тому же нельзя построить лучший мир, рубя головы и отдавая порядочных девушек жабам-королевичам в жены. Но прогресс, — заикнулась была Маград, — не говори мне о прогрессе. Прогресс — не что иное, как ускоренное наступление зла. Есть у кого-то шляпная булавка? Это не годится. Нянюшка, подобная грибо, обладавшая способностью мгновенно устраиваться поудобнее где угодно, произнесла, сидя в уголке темницы. Слыхала я как-то одну историю. Одного парня бросили в тюрягу. Он там сидел год за годом и узнал множество потрясающих вещей про вселенную и про все на свете от другого узника, который был невероятно мудрый старик. А потом этот парень сбежал и всем отомстил. И какие же... — Невероятно мудрые сведения о Вселенной тебе открылись, Гитаяк, — поинтересовалась матушка. — Да по самые ноздри знаний, — весело ответила нянюшка. — Ну, вообще, лучше бы нам свалить отсюда прямо сейчас. Нянюшка вынула из шляпы клочок картона, выудила оттуда же огрызок чернильного карандаша, помусолила грифель и задумалась ненадолго, а затем принялась писать. — Дорогой Джейсон, унт зо Вайтер, как говорят у них в загранице. — Ну, дело в том, что твоя старушка-мать снова каратает время в темнице. Я старый сиделец, Так что пришли мне пирог с пузырьком внутри, и я наколю себе маленькие стрелки. Шучу, конечно. Это рисунок темницы. Я поставила крестик на том месте, где мы внутри. Маграт нарисована в шикарном платье. Она разыгрывала из себя королевну. Еще тут эсме вот-вот взорвется, потому что никак не справится с замком. Но я надеюсь, все будет хорошо потому что добро в конце всегда побеждает, а это мы и есть. А весь сыр-бор из-за девушки, которая не хочет выходить замуж за принца, то есть за дюка, который на самом деле лягух. И не могу сказать, что виню ее за это. Какая девушка захочет, чтобы ее потомки получили такие гены и начали жизнь головастиками в кувшине, а потом выскочили бы оттуда, чтобы кто-то их растоптал ненароком? Ее отвлек звон мандолины. Кто-то очень славно заиграл прямо за стеной темницы, и тихий, но весьма решительный голос запел. Как я, алчу, любовь моя, трапезный твоего теплого вымачивания, перевела нянюшка, не поднимая головы. до центра, «Лавка, одрит Лавка-лавка, у меня есть единиц, не розовое. Снова перевела нянюшка. Матушка и Маград переглянулись. «Куарунто дель тари, белла пори ди ларентус». «Свечник ликуй, есть у тебя огромный. Ни единому слову не верю», — сказала матушка. «Ты все сочиняешь на ходу». «Пословный перевод», — сказал нянюшка. «Я не могу разговаривать на чужеземном, как на родном. Ты и сама знаешь». «Госпожа Як, ты ли это светочей мои?» Они подняли головы к зарешоченному оконцу. В оконце глядела маленькая физиономия. «Казанунда — Казанунда? — сказала нянюшка. — Это я, госпожа Яггг. — Светочей них пробормотала матушка Буревей. — Как ты добрался до да, окошка? — спросила нянюшка, пропуская шпильку мимо ушей. — Я всегда знаю, где можно раздобыть стремянку, моя леди. — А не знаешь ли ты случайно, где раздобыть ключ? — Это невозможно. У вашей двери слишком много стражников, госпожа Яг. Среди них даже такой прославленный фехтовальщик, как я. Ее сиятельство дала строгий приказ. — Никто не смеет ни слушать вас, ни даже взглянуть на вас. — А как ты оказался среди дворцовой стражи, Казанунда? — Солдат удачи служит, кому придется, госпожа Яг, — честно ответил Казанунда. — Но все остальные шести футфростом, а ты чуть-чуть пониже. — Я соврал. — Насчет своего роста, госпожа Яг. Я величайший в мире лагун. — Правда? — Нет, конечно. — А насчет того, что ты величайший в мире любовник? На какое-то время стало тихо. — Ну, возможно, я только на втором месте, — признался Казанунда. — Но я не остановлюсь на достигнутом. — Не могли бы вы добыть нам какой-нибудь напильник, господин Казанунда? — попросила Маград. — Погляжу, что можно сделать с Лицо гнома исчезло. — Может, мы могли бы принять каких-нибудь посетителей и сбежать, переодевшись в их одежду? — предложила нянюшка Яга. Ну вот, проткнула себе булавкой палец, — проворчала матушка Буревей. — Или пускай Маград соблазнит кого-то из стражников, — сказала нянюшка. «А почему не ты?» — спросила Маград, вложив в эти слова столько сарказма, сколько смогла. Заметно, Я в игре!» «Заткнитесь вы обе!» — сказала матушка. «Я пытаюсь думать!» У окна снова послышался шум. Это был легба. Черный кочет оглядел глядел камеру, просунув голову между прутьев, а затем упорхнул прочь. «У меня от него живот сводит», — сказал нянюшка. «Как гляну на этого котчета, так до смерти хочется. Курятины с шалфеем и лучком, да картошечки толченой». Ее морщинистое лицо сморщилось еще больше. «Грибушка, где-то мы его бросили». «Ой, да он же обычный кот», — сказала матушка Буревей. «А коты знают, как о себе позаботиться». «Он у меня такой большой и мягенький. — сказала нянюшка, но тут кто-то начал долбить стену. Образовалась дыра. В дыру просунулась серая рука и вынула еще один камень. Потянула болотной сыростью. Камни крошились под тяжкой дланью. — Да, мэ позвал гнусавый гулкий голос. — Ну что ж, господин Суббота, — сказала нянюшка, — все живы и здоровы, не считая вас, конечно. Послышался грохот засова, и кто-то по ту сторону двери загремел ключами. «Как-то не хочется здесь застрять», — сказала матушка. «Пошли». Они помогли друг дружке пролезть в дыру. Суббота на другом конце внутреннего дворика брел на звуки бала. Позади него волочилось что-то похожее на хвост кометы. «Что это?» «Колдовство госпожи Гоголь», — мрачно пояснила матушка Буревей. За спиной субботы в воздухе разрастался поток сумрака, змеясь по дворцовым плитам вплоть до самых ворот, и сгущаясь с каждым шагом. Поначалу казалось, что в нем мелькают какие-то силуэты, но, приглядевшись, ведьмы поняли, что не было там никаких силуэтов. Лишь намеки на очертания, возникающие и распадающиеся ежесекундно. В кружащемся вихре мигали чьи-то глаза, стрекотали сверчки, зудели комары, остро пахло мхом и речной тиной. — Это болото, — сказала Маград. — Это представление о болоте уточнила матушка, — то, что сначала должно возникнуть, прежде чем ты получишь само болото. — Ох, батюшки! — передернула плечами нянюшка. — Что ж, Элла скрылась, теперь мы туда же. Это та часть, где мы сбегаем, да? Это то, чего от нас ждут? Ведьмы не двигались с места. — Пусть они там и не очень хорошие люди, — сказала Маград чуть погодя, — но они не заслужили того, чтобы угодить на обед аллигаторам. Э, — Эй, ведьмы! — Стойте, где стоите! — скомандовал голос позади. Полдюжины стражников толпились у дыры в стене. — Городок-то оживляется на глазах! — сказала нянюшка, вытаскивая еще одну булавку из шляпы. — У них арбалеты, — предупредил Маград. — Против арбалетов мало что можно сделать. В седьмом уроке, — говорится, — про оружие, но я до него пока не дочитала. — Они не смогут нажать на спуск пока будут думать, что у них вместо рук ласты, — зловеще произнесла матушка. — Полно тебе, — сказал нянюшка. — Давай обойдемся без этого, а? Всем известно, что добро всегда побеждает, особенно имея численные преимущества. Стражники появлялись из дыры. И как только они все вылезли, долговязая черная фигура бесшумно спрыгнула со стены прямо за ними. — Глядите-ка, — сказал нянюшка, — я ж говорил, что он никуда без своей мамочки, а? Парочка стражников смекнула, что она горделиво смотрит на что-то за их спинами, и оглянулась. Стражники оказались лицом, как они думали, к лицу, с рослым широкоплечим детиной с черной шевелюрой и черной повязкой на глазу. Он стоял, непринужденно сплетя руки на груди, и широко ухмылялся. Дождавшись всеобщего внимания, Грибо медленно раскрыл пасть. Несколько человек невольно отступили на шаг. Один из них сказал «Чего бояться-то? Вот, кого у него было ару?» Грибо поднял руку. Когти, вообще-то, выдвигаются совершенно бесшумно. Но хорошо бы, чтобы это происходило со звуком. Пусть бы при этом раздавался металлический скрежет. Ухмылка Грибо стала еще шире. Ага, сработало. Один из стражников был настолько храбр, что поднял арбалет но и настолько глуп, чтобы сделать это, когда нянюшка оказалась у него за спиной с булавкой на голову. Ее рука двигалась столь стремительно, что всякий юноша в шафранном одеянии тут же обратился бы в убежденного последователя «Дао, нянюшки Яг!» Стражник вскрикнул и уронил арбалет. «Мрау!» Грибо прыгнул. Коты, они как ведьмы. Сражаются не ради смерти убийства, а ради победы. Не в пример прочим. Бессмысленно убивать противника. Ведь в этом случае он так и не узнает, что проиграл. А настоящим победителем становишься только тогда, когда у тебя имеются поверженные противники, и они об этом знают. Подлинный триумф не испытаешь над трупом врага. Зато побежденный противник, который так и останется, побежденным каждый день своей жалкой, ничтожной жизни, вот истинное сокровище. Коты, разумеется не склонны настолько углубляться в размышления. Им просто в радость оставить кого-нибудь без хвоста или нескольких квадратных дюймов шкуры. Техника Грибо не отличалась научным подходом и не имела бы никаких шансов против приличного фехтования, но ему сослужило служба то обстоятельство, что практически невозможно демонстрировать чудеса фехтования, когда тебе кажется, что ты угодил в мясорубку, которая вот-вот отжует тебе ухо. Ведьмы с большим интересом наблюдали за поединком. — Думается, мне теперь мы можем его оставить, — сказала нянюшка. — Ему и без нас хорошо. И они поспешили в больную залу.